Гандалин, Оруженосец Амадиса Гальского. Ксанчо Панса. Оруженосцу Дон Кихота. Санет. Привет тебе, муж славы, избранный судьбою оруженосцем быть. Судьба тебя вела на поприще твоем столь мудрую рукою, что промаха свершить ни разу не дала. Пример твой доказал, что рыцарство тропою идет уже... Плебей, Его пора пришла, сурово обвинен твоей простотою, надменной, гордость чья превыше звезд зашла. Исполнен зависти, осанча, своим равный к твоим двум сумкам я, кослуя твоему и к имени, ты, муж настолько славный, прими, привет мой, что тебе лишь одному. Испанский наш Авидий в сладком умилении, Щелкнув тебя по носу, шлет свое почтение. От изящного поэта Нишаткова к Санчо Панса и Росинанде Санчо Панса «Санчо я, оруженосец, Дон Кихота из ла -Манча. «Я ушел бродить, скитаться, чтобы жить умнее, лучше». Молчаливый Велодьего государственную пользу в отступлении видел. «Это знает также Селестина, книга дивная, на взгляд мой, если только бы побольше прикрывалась нагота в ней». Красинанте «Я про правнук Бабиеки». Худобой грешил, и отдан был за это Дон Кихоту. Хоть бежал плохой я рысью, но нигде не упускал я случай кормом поживиться, взяв пример в том слосарильо, когда он вино все выпил, обманув хитро слепого. Орландо неистовый Дон Кихоту Сонет. Хоть не был ты пером, но мог без сомнения среди тысячи перов быть лучший их цвет, Увенчан сиянием таких ты побед, каким не найти во всем мире сравнение. Тихот, я Орландо, в любви упоении Конхелики чуть не изъездил весь свет, неся ей на жертвенник славы. Привет ту доблесть, щадит, что поныне забвение. Быть равным тебе не могу. Затмеваешь всех славой своей ты, Хотя, как и я, лишен был рассудка жестокой судьбою. Но ты, ты мне равен, Когда укращаешь надменного Мавра и Скифа, Тебя в несчастье любовном сравнивших со мною. Рыцарь Дельфебо Дон Кихоту ломанческому сонет. «Как может соперничать меч мой с сиянием меча твоего, Феп Испанский, герой? Ведь подвиг, свершенный моей рукой, Ничто пред твоим полным блескодеянием. Короны отверг, пренебрег и даянием Востокая Алова лик дорогой моей Кларидианы, Чтоб видеть... Зарей, светящей мне ясной, и рая мерцанием. Я чудом ее полюбил, несказанно. Обрушилось горе над ней, и тогда Сам ад задрожал пред моей грозной местью. Тебя ж прославляет Кихот, невозбранно твоя Дульсинея, И ты навсегда ее одарил славой, Мудростью, честью. Солездан. Дон Кихоту Ломанскому. Сонет. Хотя, сеньор Кихот, нелепостью мышления Затмили вы свой ум и светлый и живой, Никто не бросит вас с упреком и хулой За низкие дела и мелочность стремления. Поступки славят вас. Обиженным в мщение несли и смело шли за угнетенных в бой от людей с бессовестной душой вы много раз зато терпели избиение. Если, Дульсинея, вас так огорчить могла жестокостью, упорством столь холодным, лишив ваш ствол надежд зеленой всей листвы, чтобы вас утешить, я могу вам доложить, что Санчо Панса ваш был сводником негодным, он туп. Крута она, и не любовник вы. Разговор между Бабиекой и Росинанты. Сонет. Бабиека. «Как худ ты, Росинанты, в каком ты истощении, Росинанты. Не ел я ничего, а изнуряет труд, Бабиека. Тебе овса и сена, что ли, не дают, Росинанты? Да». Голодом меня морят, без сожаления. Бабиека. Чернить хозяина, сеньор, вы без сомнения. Ослиным языком почувствовали зуд. Просенанты. А сил не я, а он. Что говорить уж тут, смотрите он, каков в любовном увлечении. Бабиека. Любить нелепо, что ли? Росинанты, и не умновить тоже, Бабиека, философ вы, Росинанты я голоден, могу сказать, Бабиека, корите лучше Санчо, Росинанты, что мне в том тем паче, что не корить обоих их нельзя же, когда слуга и господин, о такие ж точно, как и Росинанты, клячи.